«Ах, мерзавец!» — подумал он, имея в виду Амасида. «Ну, как теперь быть?» Поразмыслив, решил он уменьшиться. Кликнул верного слугу и велел тому привезти во дворец искусного слесаря. Выплыл слуга на улицу и, не слишком вникнув в приказ, привел бедного мастерового по имени Фротон, что целыми днями бродил по городу, крича «Голову лудить!» «Жабры паяю, спины клепаю, хвосты полирую». Была уже жестянщика злая жена, которая вечно поджидала возвращения мужа с в руках. И, едва увидев его, оглашала всю улицу злобными воплями. Все заработанное она у него отнимала, да еще вминала спину его и бока боем немилосердным. Дрожа предстал перед великим программистом Фротон, а тот говорит ему... «Слушай, любезный, можешь меня уменьшить? Что-то я вроде бы великоват, а, впрочем, не в этом дело. Ты должен уменьшить меня, но чтобы моя красота не потерпела никакого ущерба. Сделаешь хорошо, получишь щедрую плату, только немедленно об этом забудь. Не гу-гу, иначе я велю тебя заклепать». Фротон удивился, но виду не подал. Чего только не взбредет голову этим вельможем. Пригляделся он зорко к диоптрику, в середку ему заглянул, обстукал его, обтюкал и говорит Ваша светлость, можно бы среднюю часть хвоста отвинтить? Нет, не желаю, живо возразил диоптрик. Жаль мне хвоста. Уж больно красив. Так может, отвинтить ноги? Спросил Фротон. Ведь, право совсем лишний. И точно. Аргонавтики ногами не пользуются, это пережиток прежних времен, когда их предки еще обитали на суше. Но Диоптрик разгневался пуще прежнего. «Ах ты, олух железный! Да разве тебе не известно, что только нам, высокорожденным, позволено иметь ноги? Как ты смеешь лишать меня этих регалий и дворянства?» «Покорнейший, прошу прощения, ваша светлость. Но что я тогда могу отвинтить?» Понял Диоптрик, что с такой несговорчивостью немного вода бьется, и пробурчал. «Делай, как знаешь». Измерил его Фротон, постукал, потюкал и говорит. «Эх, с позволения вашей светлости, можно бы отвинтить голову». «Да ты спятил! Куда же я без головы? Чем я думать-то буду?» «Э, ничего, ваша милость, сиятельный разум вашей светлости я упрячу в живот, там место вдоволь!» Согласился Диоптрик, а жестянщик проворно отвинтил ему голову, вложил полушарие кристаллического мозга в живот, все запоял, заклепал, получил пять дукатов и слуга вывел его из дворца. Но по дороге он увидел в одном из покоев Аурентину, Диоптрикову дочь, всю серебряную и золотую. И стан ее, стройный, звенящий колокольчиками на каждом шагу, показался ему прекрасней всего, что он когда-либо видел. Вернулся жестянщик домой, а там его уже поджидала жена сломом в руках, и вскоре ужасный ляско гласил улицу, а соседи между собой судачили. Отож, опять эта ведьма фрутониха мнет мужу бока. А диоптрик, весьма довольный, поспешил во дворец. Несколько удивился король при виде своего министра без головы, но тот объяснил, что это такая новая мода. А Массид же перепугался, ибо все его козни пошли на смарку, и, вернувшись домой, последовал примеру соперника. А то ли разгорелось между ними соперничество в миниатюризации, и отвинчивали они у себя металлические плавники, и жабры, и шеи, так что неделю спустя оба могли, не сгибаясь, пройти под столом. Но и остальные двое министров прекрасно знали о том, что лишь наименьших возлюбит новый король, и волей-неволей тоже принялись уменьшаться. Наконец, нечего уже было отвинчивать, и Диоптрик в отчаянии снова послал за жестянщиком. Изумился Фротон, представ перед магнатом, ибо и так уже мало что от него осталось, а он упорно требовал сокращать его дальше. "Ваш светлость!» — сказал жестянчик, почесывая затылок. Сдается мне, что один только есть способ. С позволения вашей светлости, отвинчук я мозг. — Нет, ты спятил, — возмутился Диоптрик. Но жестянщик ему объяснил. — Мозг мы спрячем у вас во дворце, в надежном месте. Скажем, вот в этом шкафу. А у вашей светлости внутри останется только приемничек и микрофончик, чтобы ваша светлость имела электромагнитную связь со своим разумом. — Понимаю. Сказал диоптрик, которому решение это пришлось по вкусу. «Делай же, что задумал!» Вынул у него фротон мозг, положил в шкафной ящик, запер на ключик, ключик вручил диоптрику, а в живот ему запихнул маленький аппаратик да микрофончик. До того, мол, стал теперь диоптрик, что почти незаметен. Задрожали при виде такой редукции трое его соперников. Удивился король, однако ничего не сказал. Минагар, Амасид и филонафт прибегли к отчаянным средствам. Со дня на день таяли они на глазах и вскоре поступили так же, как жестянчик с диоптриком. Попрятали мозги кто куда мог, кто в письменный стол, кто под кровать. А сами приняли вид жестяных коробочек, сверкающих и хвостатых, с парочкой орденов, лишь немного меньших, чем сами сановники.